Глава 21. Томми и Дэрил въехали на автостоянку у прибрежного рынка как раз в тот момент, когда Чак Чендлер припарковывал свой желтый Porsche на другой стороне улицы. — Привет, Чак! — крикнул Томми, вылезая из машины. Он перешел улицу, направляясь туда, где его ожидал тренер, все еще одетый в белый теннисный костюм. — Привет, Томми! Что происходит на свете? — Какая у тебя прекрасная машина, Чак. — Много лет не видел такой. — Спасибо. Я вложил в нее уйму труда. — Ты сам отреставрировал ее? — Все до винтика. Я снимал яхту, почти заброшенную около Палм-Спрингс, когда жил там, и я отремонтировал и яхту, и машину, потратив на это почти два года. — Срыв? Это твоя яхта? Совершенно верно. Мы с Деррилом позавчера как раз восхищались ей. Мне пришлось здорово повозиться, но двое парней помогли мне с яхтой. Вот так я обзавелся плавучим домом и машиной. А можно нам поглядеть на срыв? Мне все равно нужно еще кое о чем тебя порасспросить. Конечно, заходить. И они втроем спустились к причалу. и поднялись на борт срыва. — Ух, — прошептал Томми, — никогда еще не видел такой отличной отделки дерева. — Спасибо, — сказал Чак, — с этим тоже пришлось немало повозиться. — Могу я предложить вам выпить? — Если можно кофе или чая для нас, — сказал Томми, перехватив взгляд Дэрила. — Но ты не смущайся, налей себе чего-нибудь покрепче, если хочешь. — Пожалуй, я так и сделаю, — сказал Чак. Здорово устал за последнюю пару дней. Давайте спустимся вниз и посмотрим, что там есть. Чак показал им кают-компанию и свою каюту, и Томми заглядывал повсюду, пока Чак готовил им чай. В машинном отделении было безукоризненно чисто. — А двигатель ты тоже сам восстанавливал? — спросил Томми. — Да, с помощью одного из этих парней. Мы вытащили двигатель, перебрали его, смазали, а потом снова установили на яхту, заменив на новые все крепления и шланги. — А ты очень рукастый, малый, — сказал Томми. — Должно быть, это что-то наследственное. Мой отец мог починить все, что угодно, и я, бывало, помогал ему в мастерской. Он протянул каждому сыщику по стакану чая со льдом, затем налил себе джина с тоником в высокий бокал. «Давайте посидим на палубе, там прохладнее». Все трое удобно устроились на вынесенных на палубу стульях и стали потихоньку потягивать свои напитки. «Я знаю, как тебе неприятно об этом вспоминать», — сказал Томми, — «но я должен снова вернуть тебя к тому, что произошло вчера. Я хочу, чтобы ты рассказал мне». Что произошло с того момента, как ты появился на беглеце, до того момента, когда я увидел тебя на катере береговой охраны? Ты не против? Пожалуй, еще один раз рассказать об этом я смогу, — сказал Чак. Я подошел к беглецу часов в десять утра, наверное. Томми поднял руку. — Погоди минутку. Позволь мне выполнить обычную процедуру. ты имеешь право хранить молчание но если ты решишь отвечать на наши вопросы то все что ты скажешь может быть использовано против тебя в суде ты имеешь право прибегнуть к помощи адвоката и если ты не можешь оплатить его услуги адвокат будет назначен тебе бесплатно чтобы представлять твои интересы ты осознаешь свои права чак выглядел немного взволнованным томми ты что арестовываешь меня? Или что-нибудь такое? Нет, нет, ничего подобного. Когда я буду арестовывать тебя, ты об этом будешь знать. Мы всегда должны соблюдать эту формальность, и я хочу, чтобы ты понимал, как важно для тебя всегда говорить мне только правду. — Конечно. — Мне продолжать? — Да, ты прибыл на борт беглеца. — Верно. Гарри в тот момент был в лавке у причала, покупал пиво, но он появился через пару минут. Чем вы занимались, пока ждали его? Мы с Клэр болтали о чем? О всяких пустяках. Что-нибудь говорилось о предстоящей прогулке? Нет, я даже не знал, куда мы собираемся, пока не вернулся Гарри. Продолжай. Ну вот, прошло с полчаса или может минут сорок после нашего отплытия. как снова случилось то же самое, что и в тот день, когда ты был на яхте вместе с нами. Выхлопные газы начали выходить из-под палубы. Что было потом? Гарри остановил двигатели и включил вентилятор, чтобы проветрить машинное отделение. Затем я спустился туда устранить неполадку. Она оказалась той же, что и в прошлый раз. Хомутики крепления выхлопного шланга ослабли, Наверное, из-за вибраций двигателей. И выхлопные газы, вместо того, чтобы выбрасываться за борт, начали поступать прямо в машинное отделение. Подробно расскажи, что ты сделал для устранения этой неполадки. Я опять надел шланг на патрубок забортной выхлопной трубы и затянул оба хомутика. На этот раз я обмотал зажимы хомутиков страховочной проволокой, чтобы быть уверенным, что они снова не развинтятся. Сколько именно времени заняло у тебя все это? Поточнее, пожалуйста. Чак пожал плечами. Минут восемь, ну, десять, самое большее. Что ты сделал потом? Я поднялся на палубу, Гарри запустил двигатель, и мы поплыли к месту погружения. Кто вел яхту? Гарри. Где находилась Клэр все это время? Мы с ней сидели на юте и болтали. — О чем? — Да ни о чем особенно. О том, как она играет в теннис, о прочей ерунде. — Продолжай. — Ну, мы прибыли на место, и я пошел на нос, чтобы бросить якорь. Затем Гарри спустился вниз и принес нам три акваланга, по одному для каждого из нас. Там в машинном отделении есть компрессор. — Акваланги раздал Гарри? — Да. Затем мы начали надевать наше снаряжение. Гарри был готов первым, и он поплыл, не дожидаясь нас. — Ты помнишь, какой акваланг был на Гарри? — Да, это был акваланг с красным баллоном. — Это точно. Я запомнил цвет, когда увидел Гарри на дне. — Почему Гарри не надел спас-жилет? Я предложил ему это сделать, но он ответил, что никогда его не надевает. — Странно. Могу поклясться, что в последний раз, когда мы вместе погружались... на нем был жилет. — Ты помнишь, Томми? Ты же был тогда с нами. — Я верю, что так и было, — ответил Томми. — Значит, ты дал Гарри красный баллон. А какой акваланг выбрал ты сам? — Гарри взял для себя красный. И Клэр сказала мне, чтобы я воспользовался аквалангом с голубым баллоном. Она сказала еще, что он предназначен для гостей. Она сама взяла акваланг, с желтым баллоном. — Ты уверен, что она так и сказала? — Совершенно точно. И я также полностью уверен, что Гарри сам выбрал для себя акваланг с красным баллоном. — Ну, хорошо. Что произошло потом? — Гарри спрыгнул в воду еще до того, как я успел надеть свое снаряжение. И Клэр это немного встревожило. Она попросила меня догнать его. — Она была готова в этот момент? — Нет. Я надел акваланг раньше нее, я помог ей надеть ее акваланг и затем поплыл вслед за Гарри. Он назвал мне нужный курс по компасу и расстояние. на Насколько минут, как ты думаешь, Гарри опережал тебя? — Трудно сказать точно. Может, минуты на две. Но не больше, чем на пять. — Дальше. Итак, я поплыл вслед за Гарри по направлению к затонувшему судну. Оно находилось дальше, чем он ожидал, как мне кажется, и там, к тому же, было течение со скоростью один или два узла. Мне пришлось скорректировать направление. Видимость была неважная, поэтому я оказался очень близко от затонувшего судна, когда увидел его. Я как раз тогда почувствовал первые признаки недомогания. «Ты увидел Гарри именно тогда?» «Не сразу». Лишь когда подплыл поближе, тогда его стало ясно видно на палубе судна. Опиши, что ты увидел. Он снял свой акваланг, но по-прежнему был связан с ним соединительным шлангом. Загубника у него во рту не было, его глаза были открыты, и в маске была кровь. Я знал, что он перестал дышать, потому что из его рта не выходило никаких пузырей. И что ты сделал? Я подплыл прямо к нему и взял его за запястье. Я стащил с него маску, так как понимал, что она для него бесполезна. Я хотел вытащить его на поверхность как можно быстрее, но тут меня вырвало. При этом у меня изо рта вылетел загубник, и я по-настоящему запаниковал. Я дернул за шнур своего спас-жилета, Он немедленно раздулся, и я стал всплывать наверх, работая ластами, чтобы добраться туда поскорее. Когда я достиг поверхности, меня непрерывно рвало, и одновременно я захлебывался морской водой. Наверное, мне просто повезло, что я остался в живых. Ты подумал о том, чтобы вернуться за Гарри? У меня не было ни малейшей возможности сделать это. Мне было совершенно очевидно, что... С воздухом в моем баллоне что-то не в порядке, так что мне не с чем было погружаться. А Гарри находился на глубине шестидесяти футов. Кроме того, я почти не мог нормально дышать. Я выкашливал рвоту, попавшую в мой дыхательный шланг. Я чувствовал себя совершенно обессиленным. И когда поплыл обратно к яхте, мне пришлось сбросить свой акваланг, чтобы я смог добраться до нее. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы вернуться к яхте? — Я не знаю. Намного больше, чем для того, чтобы от яхты добраться до затонувшего судна, потому что я страшно устал. Ну, попробуй прикинуть. Ну, должно быть, чтобы добраться до судна, мне понадобилось минут пять или шесть, и, пожалуй, вдвое больше, чтобы вернуться обратно. Где была Клэр все это время? Я увидел ее, когда она держалась руками за площадку для спуска в воду, и ее рвало. Наверное, она пыталась догнать Гарри и меня, но ей стало плохо, и она повернула назад. — А ты спрашивал ее, что с ней случилось? — Нет, мы оба были в ужасном состоянии. Я помог ей забраться на площадку и освободиться от акваланга. Затем я немного отдышался и поднялся наверх, в кокпит, чтобы связаться по рации с береговой охраной. Сколько времени прошло до того, как они появились? Минут двадцать, может, полчаса. Они, должно быть, были где-то поблизости. О чем вы говорили с Клэр, пока их ждали? Я рассказал ей о Гарри, но она почти не реагировала. Казалось, что она в шоковом состоянии или что-то вроде этого. Но ты не был в шоковом состоянии? Видит Бог, я был потрясен, но я чувствовал себя все лучше и лучше с каждым вдохом. К тому времени, как подошел катер, я чувствовал себя совершенно нормально. Мне кажется, что Клэр тоже, хотя она не произнесла ни слова. Лейтенант заметил, как хорошо мы оба выглядели. Тебе не показалось, что нужно побыть в барокамере, чтобы... избежать кессонной болезни. Нет, мы погружались до глубины шестьдесят футов. Это достаточно глубоко, чтобы рекомендовать очень медленный подъем. Но мне кажется, я пробовал на этой глубине слишком мало времени, чтобы могли возникнуть проблемы. Это то, что аквалангисты называют рикошетным погружением. На катере была обаракамера, и мне предлагали ею воспользоваться, но я считал, что мне это не нужно. Тебе хочется что-нибудь к этому добавить? Нет, пожалуй, это все, что я могу сказать. Томми сделал глубокий вдох, задержав дыхание, и, наконец, произнес. Что же, похоже, у нас тут есть одна проблема, Чак. Какая еще проблема? Некоторые из твоих ответов не согласуются с ответами Клэр. Чак нахмурил брови. Например? — Повтори, как долго ты пробыл в машинном отделении? — Восемь, ну, десять минут. Клэр сказала, что ты провел там около сорока пяти минут. Чак выпучил глаза. — Это сущая нелепость. Работа была настолько простая, что на нее не нужно было и четверти этого времени. — Ты в этом полностью уверен? — Да, несомненно. — Еще кое-что. — Клэр сказала, что ты дал Гарри акваланг с красным баллоном, ей с желтым, а с голубым взял себе. — Неправда. Клэр сказала мне, чтобы я взял голубой. Она сказала, что это акваланг для гостей. Томми медленно кивнул. Затем он достал из кармана полиэтиленовый пакет и протянул его чаку. Чтобы тот разглядел его, внутри лежал двенадцатидюймовый кусок прозрачного пластмассового шланга. — Чак, — сказал Томми, — ты когда-нибудь раньше видел это?